в согласное видом рыб. Они прихлёбывали из кружек, заедали полными ложками икры, вели неспешный разговор о делах лесных, водных и человечьих. Не слыхал, не клют беломор на прежнем месте живёт или переехал? спросил богатырь. М-м, на прежнем вроде бы, ответил мутило. Только ты к нему не спеши. Говорят, мироет на него здорово взъелся за что-то. Как бы тебе с волхвом заодно не пропасть. Да ты не пропадёшь. Здесь останешься. Водяник зевнул и ещё раз зачерпнул кувшином из бочонка. Ну, это мы и поглядим ещё, сказал Жайхар. Но сам суди. Можно ли голову ставить против Какого-то озера. Против моего можно. Во-первых, вода чистая. Во-вторых, ее много. Лягушек нет и в помине. Я их первым делом выселил. Рыба же не считана. Да какая? Лещи, подлещики, язи, подьяски, караси, подкараски, усмехнулся жихарь. Не, рыба серьезная. Хороший хозяин на такой рыбе озолотиться. И это мне, кстати, сказал жихрь, только торговать не досуг. Теперь дальше смотри, сказал мутила. Русалка у меня, прямо скажем, не первого разбора, но работяща. Утопленник даже свой имец. Только ты на него лучше не смотри. «Утопил, значит, кого-то или в кости выиграл?» — нахмурился богатырь. «Да не», — вздохнул водяник, — «это рыбак здешний. Он от скуки и тоски, как бы бы лём остался, руки себе связал и прыгнул из лодки. Хотел, — говорит, — поглядеть, что поза жизнью бывает». «Ну...» — Что по-за жизнью бывает, я уже видел. — Давай свои кости. Кости у Мутилы хранились в особом кесете из самовьей шкуры. Были они старые, пожелтевшие, округлившиеся по ребрам. — Давно бы заменил. — Да память дорога, — пояснил Мутила. — Это ведь те самые кости, в которые один могучий царь, царство своё проиграл и себя и жену и братьев а жена у них была одна на всех водяник хихикнул «Да знаю эту повесть кивнул жихрь потом они дрались дрались пока не сравнялись «Хе -хе, вот вот сказал водяник а коли нет у тебя ни жены ни братьев не в защи и таков уж мой талант простой Богатырь остановил перепончатую лапу, готовую метнуть кости. Чтобы по-честному вышло, давай так. Твой талант, мой маidan. Метать будем на клад. С этими словами Жихорь снял с шеи дарёный платок, освободил на столе место и расстелил подарок. В избе у диного хозяина стало светлее, и мутило даже, прикрыл перепонками глаза. «До трех раз играем», — предупредил он. «Идет», — сказал жихарь. Он сидел на лавке, без одежды. Водяник тоже был голый, да и не одеваются водяники вовсе. Стал быть, негде ему спрятать обманную зернь. Они в раз метнули по кости, — и право на первый бросок получилось Жихарева. Он взял костяшки в горсть, потряс хорошенько, зажмурился на счастье и бросил. Выпали шестерка с пятеркой. «Везучий!» — хмыкнул водяник. «Поглядим, как-то дальше будет». Мутила пошептал что-то над костями, поплевал. Жихарь брезгливо поморсился. Потом покатал их между лапами и лапы те в раз разжал. Шептания помогли, да не слишком. Всего две пятерки огреб. «У тебя плат наговоренный», — уверенно сказал он. «Эти кости у меня сроду проигрушу не знали».